Глава шестая. Уильям. Я решил, что это какой-то очень странный сон, ведь происходившее со мной мало походило на реальность. Продолжая испытывать боль каждой клеточкой тела, я не мог ни пошевелиться, ни открыть глаза, находясь в оцепенении. Мне казалось, что я словно плыл по воде, при этом в какой-то момент ощутив ее как настоящую. Дальше меня куда-то затянуло, а спустя несколько мгновений не слишком деликатно выбросило. Боль стала чуть слабее, но я все еще не мог ни говорить, ни шевелиться. Затем странный травянистый вкус разлился на языке, проникая в горло и принося столь желанное облегчение. Ненадолго. Вскоре мое тело сковало зноб, а в сознании на огромной скорости стали мелькать бессвязные картинки. Темный лес, светящийся голубым кристалл, фигура в темном тряпье, похожем на балахон, девушка, лежащая на земле, и серебристая нить, что тянется из ее рта. Выстрел, боль. И снова то же самое по кругу. Я думал мне не вырваться из этой карусели, как вдруг... Я увидел ее. Незнакомка с фиалковыми глазами склонилась надо мной, соблазняя своей юностью, нежностью и тонким цветочным ароматом. Озноб прошел, сменяясь с неожиданным вожделением. Нестерпимо захотелось коснуться манящих губ, что находились в дразнящей близости. Силы постепенно возвращались, и в какой-то момент их стало достаточно. Я поддался искушению, поддался вперед, Заключая свое видение в объятии, жадно поцеловал, получая неумелый ответ. Это была самая настоящая магия. Я ощущал, как она пробуждается в моей крови. Необъяснимая дивная сила. Она оттянулась ко мне, и в то же время я чувствовал, как что-то покидает меня. Поцелуй. Вот на что была похожа сцена, что я застал в лесу. Та фигура в балахоне в лесу, она таким же образом тянула жизненные силы из баронессы. А потом вспышка темной магии. Закончить мысль помешала болезненно снизошедшее озарение, прилетевшее по голове в прямом смысле слова. Лишь воспитание не позволило мне грязно выругаться, проглотив так и не сорвавшиеся с прикушенного языка слова. Потирая саднищий лоб, я уставился на трясущуюся от страха девушку. Или... Про темные леса его обитателей ходило немало пугающих сказок. Болтали и о том, что в нем прятались ведьмы. Вышедшие из морских глубин старухи питались чужой жизненной энергией, чтобы восстанавливать свою молодость и магию. Это они научили охотников на дивных существ, как забирать ее всю без остатка. Способы были разные, но самыми действенными считались поцелуй и близость. Вычислить ведьм было непросто, уж слишком они тщательно скрывались среди людей. Единственное, что выдавало их, черная метка, что проявлялась на их теле во время колдовства и не сходила какое-то время. Когда мне в глаза бросилась черная вязь в вырезе платья незнакомки, в душе поднялась волна гнева. «Ведьма!» Я видел застывший страх в фиалковых глазах. Она опасалась меня, ведь я помешал ее планам и не позволил выпить себя. Видимо, это была еще молодой и неопытной, раз не успела осушить меня. А еще она стыдливо отвернулась, стоило мне вскочить с кровати, роняя покрывало на пол и осознавая, что полностью обнажен. Впрочем, ногота не помешала мне собраться и скрутить руки колдовки, которая тут же начала оправдываться. И я бы, может, и поверил ее словам, если бы прежде не ощутил магическое воздействие. Продолжая удерживать руки, подтолкнул к ростовому зеркалу. Откуда подобная вещица взялась в убогом, но надо признать на удивление, чистом лесном жилище? Увидев черную вязь над своей ключицей, девушка не сдержала ругательства. И я чуть было не выругался тоже, вглядевшись в свое отражение. И не из-за огромной шишки, набухающей на лбу, а из-за точно такой же метки, что проявилась на моей коже. Вот только я точно колдуном не был и никогда не практиковал магию. Тогда откуда она взялась у меня? Знаешь, что это значит? Спросил не слишком, надеясь получить ответ. Но он прозвучал. "Ты" в фиалковых глазах застыли слезы. «Это ты виноват! Ух!» Подобная реакция стала для меня полнейшей неожиданностью, и я отпустил руки девушки. И тут же в меня полетели сначала мои сапоги, а потом и другие вещи. «Ненавижу!» -у! Шмыгала она носом, швыряя вторым сапогом, от которого я еле успел увернуться, радуясь, что котелок валяется где-то в углу. «Вот знала, что не нужно было тебе помогать. Зачем я поддалась на их уговоры?» «Прекрати. Объясни, что это значит», — сурово потребовал я. «Это?» — шмыгнула она покрасневшим носом и ткнула пальцем в свою метку. «Твое проклятие! А теперь и мое тоже. И как от него теперь избавиться, я без понятия. Единственный способ, что я знала, не сработал».